Глава 10 Тия. Выйдя на улицу, Азар посмотрел на небо и увидел там только пустоту из сотканных воспоминаний. В его кольце все еще хранилась форма запечатанного духа. Он был в ней, когда покинул секту. Он был в ней, когда встретил Ашу и даже когда покинул земли людей. Так и не смог эту одежду выбросить. Она была ему мала. Он давно из нее вырос». но все еще не решался от этой тряпки избавиться. Накинув капюшон, спрятав голову и укрыв абсолютно белую, гладкую и блестящую на солнце маску, он посмотрел в сторону высокого горного хребта далеко на севере. Почему именно ты? В той стороне, далеко на севере, жестокая гроза бушевала над горным хребтом, роняя на него дуги ярких молний. Бушующие ветра почти рвали вековые деревья, и во тьме, в творящемся вокруг безумия, бежала по лесу группа не очень сильных практиков. Какая немыслимая у этой твари сила! выплюнул один из них. Старейшина даже повернуться не успел, как тут же головы лишился. Двухвостая змея! Ублюдки, как они допустили рост этого монстра на их же территории! Эти люди носили разную одежду. Они были из разных школ, принадлежали разным сектам. Но бежали вперед вместе. Бежали бок о бок, убегали от ужасной участи, которую менее расторопные практики встретили в этом страшном месте. Вы как хотите, а я спускаюсь с Нагорье! Сбежишь, и тебя заклеймят предателем! Лучше так, чем умирать тут вместе с вами! Эй! Голос молодого мужчины был обращен ко всем вокруг. Почему нас стало меньше? Куда остальные делись? «Это те недобитки потерялись!» — отмахнулся кто-то из конкурирующей секты. «Забудь о них!» «Понял!» «Черт! Да откуда у этой твари крылья?» В той стороне, откуда совсем недавно бежали практики помладше, прямо сейчас шел ожесточенный бой. Если бы Азар был здесь, то он бы сразу узнал этого кричащего старца. Глава Багрового камня сейчас очень соответствовал названию собственной секты. Он был серым, как камень, и истекал кровью, заливая землю из рваной, протянувшейся почти по всей его груди раны. «Сосредоточься на лечении!» Прилетел ему женский голос, и он тут же скривился, чувствуя, как утекают его деньги. «Чёртова старуха! Я уже три пилюли потратил!» Глава секты Голубого ветра тоже была здесь, но едва ли она могла похвастаться большой силой. За всю свою жизнь она только ступени духовного воплощения, четвертой, достигла, едва-едва достигнув необходимого минимума, чтобы возглавить маленькую секту. Прямо сейчас она могла только немного помогать другим или просто путаться у них под ногами. «Отойди в сторону!» — ругнулся на нее глава Золотого Орла, бросив взгляд на раненого старца. «Багровый камень! Я его отвлеку от Ильичи «Если и меня заденут, то мы все тут же сдохнем!» «Почему только мы с ней сражаемся?» — простонал тот, послушно выхватывая из кольца очередную таблетку. «Где эта крылатая девка? Нам бы тут не помешала помощь! Ее атаки сверху!» «Они куда-то спрятались!» — ответила на это женщина в голубом облачении. Стоя за спиной этих двоих, она едва ли могла помочь, но сожаление испытывала вовсе не поэтому. За все это время она так и не смогла заманить к себе эту девочку, которую заметила еще во время подставного турнира у секты запечатанного духа. Та секта исчезла, и казалось, она сможет забрать этого ребенка себе. Но та отказалась, никому не присоединилась, но и не исчезла с тех пор. Напротив, ее сила и репутация дальше только росла, настолько, что сегодня эта девочка уже имела полное право. стоять рядом с ней как равная. И более того, с точки зрения силы она уже ее превосходила. Они вчетвером пришли сюда, так как были самыми сильными из вассалов двуххвостой змеи. забудь о ней!» — хмыкнул глава золотого ворона, видя в темноте смотрящие прямо на него огромные глаза. «Ничего необычного в том, что она просто испугалась. Мы сможем разобраться с ней после всего этого». «Если в живых останемся!» Там, во тьме ночи, под градом дождевых капель высилась к небу огромная змея. Рожденная в лесу под защитой секты, она долго росла и набирала силу. А сейчас, когда люди, наконец, пришли за тем, что должно было быть на этом Нагорье собрано, она оказалась против. Огромный питон смотрел на людей, желая проглотить их живьем. Он готовился к броску, свернувшись клубком раскрыв на загривке широкие перепончатые крылья. «Не змея, а почти дракон», — поежился от этого вида глава багрового камня. Скорость броска этого монстра была такой, что он едва не расстался с жизнью, когда этот змей бросился в его сторону пару мгновений назад. Каждый хлопок крыльев этой твари поднимал гром, выбрасывая к небу несколько деревьев». «Хрен с ней, с этой девкой! Чем сама секта двуххвостой змеи занята, а? Почему у нас все бросили?» «Тия! Тия, подожди!» В то же время, пока несколько стариков сражались со смертью, противостоя хитрому и почти дьявольскому монстру, в десяти километрах от них медленно двигалась через лес парочка людей. Рожеволосая девушка шла впереди всем телом, ощущая отголоски оставшейся за спиной битвы. «Почему мы от них сбежали? Что ты делаешь?» Следом за ней шел мужчина, которому было уже слегка за тридцать. Когда-то давно у них был общий учитель, общий мастер. Они вместе носили форму старших учеников, а теперь он наделал на себя облачение старейшины, не мастера, так как был слабее, чем эта девушка, пусть и был намного ее старше. «Это отличный шанс!» «Помоги мне еще немного, ладно?» Его древесный дух был не так уж и силен. Но при такой погоде в глубоком лесу он просто прекрасно их скрывал. Только из-за этого они смогли легко уйти от взглядов старейшин других сект, и более того, их потеряли даже люди из секты хозяина этого Нагорья. «Нет! Объясни мне!» — выпалил тот, пытаясь ухватить эту девушку за руку. «Ты привела нас сюда. Ты приказала помочь двуххвостой змее, но зачем?» «Разве не для того, чтобы показать им нашу силу и получить поддержку, которую имел запечатанный дух? Разве не о восстановлении секты ты все это время говорила? Тогда почему мы всех бросили? Нас и так хотят уничтожить. Зачем ты создаешь нам еще одного врага?» «Потому что только так я смогу защитить их!» Почти крикнула девушка, повернув голову. «Я узнала, что здесь спрятано!» — проговорила она. «Я узнала, что это за наследие!» Посмотрев на мужчину, с которым они вместе прошли через очень многое, она понимала, что некогда могучий, старший ученик больше не мог быть для нее ровней. Однако она все еще очень хотела получить от него поддержку, понимание. Они вместе прошли через многое, они вместе ложились спать и просыпались, вместе делили одну постель. «Там есть источник», — сказала она. «Духовный эликсир. Они собирали его в этом Нагорье. Несколько капель в год, не больше». «Один глоток, — говорят, — мог изменить для практика абсолютно все». «Ты хочешь украсть эти несколько капель?» — спросил тот. «Прямо у них под носом? Ты с ума сошла?» «Там не несколько капель», — резко сказала она. «Там целый источник». Я подслушала, как они говорили. Он только недавно разлился. Его никто до этого не обнаружил. Именно поэтому этот монстр смог так сильно вырасти и даже прошел через мутацию. Даже если мы унесем несколько чаш, этого никто не заметит. «Зачем?» — спросил тот, все-таки схватив ее за руку, так как девушка снова хотела броситься вперед. «Зачем ты так рискуешь? Не только собой, но и каждым из нас, Тия!» «Разве это не очевидно?» спросила она, таким тоном, словно говорила с дураком. «Потому что только так я смогу защитить вас». «Ха!» — усмехнулся тот. «Все-таки ты и правда считаешь меня бесполезным слабаком, да?» выдохнул он, и под падающими с неба каплями дождя его лицо разгладилось, став абсолютно спокойным. С каждым днем она становилась сильнее. Еще тогда, когда первый старейшина сказал ему, что будущее рядом с ней будет у него светлым, он решился на такой шаг. но ошибся. Будущее не было светлым, оно было несчастным. Ведь день за днем она становилась сильнее, отрывалась от него, да так, что он уже практически не видел ее спину. Пусть он и гнался за ней со всех ног, он тоже старался, прилагал силы, но был позади, проклиная своего духа и собственную слабость. Настолько, что уже почти начал проклинать и ее тоже. «Только так мы сможем защититься», — ответила Тия, не став опровергать сказанные слова. Только так мы сможем вернуть все, что у нас отняли. Только силой мы сможем спасти себя. Ты что, не понимаешь этого? «Мы поверили тебе», — хмыкнул тот. «Мы пошли за тобой, потому что ты хотела восстановить секту, которая была для нас родным домом». Секта запечатанного духа принимала к себе множество сирот, и для большинства из них это место стало очень дорого. «И я не отказываюсь от своих слов. Я тоже попала туда, как и все вы». «Нет». Покачал головой тот, а затем посмотрел на девушку с почти отвращением в глазах. «Это ведь из-за него!» — проговорил он очень медленно. «Верно!» «Что?» «Из-за него!» — повторил тот. «Это из-за того монстра ты стала такой! Верно?» «Что ты несешь?» «Ты говорила, что из-за него обрела силу!» — раздался его угнетающий голос. «Этот ублюдок использовал всю нашу секту. Он выпотрошил ее досуха, принеся всех нас в жертву своей силе. А теперь и ты туда же». «Верно!» — почти прохрипел он. «Теперь и ты хочешь использовать нас, чтобы стать сильнее, как тогда сделал он, да? Ты тоже просто хочешь использовать на...» Его голос уже стал достаточно громким, чтобы их обоих смогли обнаружить. но резко оборвался, смешавшись с ураганным ветром. Маленькая ладошка, стиснувшись зубы девушки, ударила обладателя этого голоса по лицу со всего маху. «Да как ты смеешь?» — почти крикнула Тия, впившись глазами в некогда любимого ею человека. «Как ты смеешь говорить мне такое?» «А что? Я не прав?» — хмыкнул тот, поднимаясь с земли и сплюнув под ноги глоток крови. «Хватит с меня!» На глазах у ошарашенной девушки он просто развернулся, словно желал вернуться обратно и бросить ее здесь. «Ты не можешь!» — почти крикнула она, вытянув к нему правую руку. «Я хочу остаться живым!» — ответил он на слова, но не на ее жест. Поддавшись вперед, она хотела схватить его. Хотела остановить, но ее ладошка сжалась в кулак, зачерпнув несколько дождевых капелей ночной воздух. «Как же я устал от твоих выходок!» «Нет!» — выдохнула она, увидев лишь след исчезающей спины — нет подожди стой не в силах поверить в то что сейчас произошло до нитки промокнув под дождем она стояла в лесу и не могла сдвинуться с места да как же неужели он не понимает думала она неужели он не видит что это лучшая возможность что это для всех нас золотой шанс золотой лишь подумав об этом перед глазами у девушки тут же появилась тень огромной спины закрывшей ее от половины мира Тень человека, который был так же силен, как Бог, но и примерно так же страшен. В тот день. Тогда, когда она проиграла на турнире, когда стояла на коленях, когда умоляла его помочь, она знала, что он был не обязан. Но он помог. Та сила, то бесконечное могущество, которое он проявил, осталось на ее разуме золотым росчерком. Та власть, которую он защитил не только ее, но и всю секту. Она хотела так же. В тот день она еще мало что поняла, но позже все осознала и осмыслила. Тот мальчик был силен. Настолько, что должен был стать главой секты. Настолько, что в тот день именно мастер просил его всех защитить. Он просто всех запугал. Он был столь страшен, что все интриги, все замыслы против него оказались тщетны. Он просто всех раздавил своим присутствием. Она помнила руку, которая легла на ее голову. которая почти вытерла ей слезы. Она не могла защитить того, кто был ей дорог. Но он мог. Он сделал это в ответ на ее просьбу. Он исцелил любимого ею человека. Отдал выигранную на турнире пилюлю. Даже после всего, чем тот судьбоносный день кончился. Что же тогда случилось? Почему трагедия секты в тот день произошла? Она много ночей думала, что же стряслось, ведь пусть... Она этого мальчика боялась, он никогда на самом деле не хотел ей зла. Он ее защищал и в первый день в секте, в тот день, когда они оба в ее залы прибыли, и в самый последний день жизни всей секты тоже. Стоя вот так, смотря на спину убегающего человека, Тия с ужасом осознала, что он-то на самом деле был абсолютно прав, что эти ужасные слова, которые ее любимый мужчина сказал, Все абсолютная правда — это из-за него. Она видела могущество, которое может заслонить небо. Она видела силу, которая может всех защитить. Она хотела, как он. Она хотела стать столь же сильной. Хотела отбрасывать тень, за которой все, кто слабее, мог бы легко укрыться. Она хотела стать домом для тех, кто был слаб и искал у нее убежище. И стоя вот так... В погоне за силой она не смогла сдержать нахлынувших чувств. В каскаде дождевых капель упали на землю девичьи слезы. Текли по щекам, уносимые ветром, а глаза ей вновь застелил свет воспоминаний. Свет золотых глаз, которые смотрели на нее в тот день, полные злости и обиды. Она сотни раз думала, что же тогда случилось. Она сотни раз хотела понять, почему. «Так вот, значит...» «Как?» — сказала она, медленно опуская голову. Она, наконец, поняла. Осознала в этот момент, почему он был так на нее обижен. Она бежала за силой так же, как когда-то гнался за силой он. Она очень хотела получить то, что было у него, и получила все то, что получил он. А потому тоже повернулась спиной к некогда любимому человеку и, в душе, глотая под дождем слезы, побежала туда, побежала вперед». Вглубь враждебного Нагорья побежала сама, так же, как когда-то давно убежал от нее он.